Гейша-музыкант Чтобы обучиться игре на семисене, особых интеллектуальных способностей не требуется. Вся методика состоит в том, чтобы заставить ученика слушать, подражать и повторять. Хотя и существует несколько способов записи музыки для семисена, большинство гейш нот не знают и учились играть исключительно на слух. Выучить что-то означает просто запомнить – Произведение запоминается музыкантом в готовом виде и составляет элемент его музыкальной грамотности. Исполнение по нотам делается уже невозможным. Раньше я учила Нагауту по нотам и могу почти любую исполнить с листа. Теперь это умение оказалось совершенно бесполезным, поскольку, соблюдая такт на семисене, я не могу сконцентрироваться на своей вокальной партии. Вести при исполнении нагауты инструментальную партию отдельно не имеет смысла, потому что аккомпанемент служит опорой для голоса, а без голоса он в нагауте ничего не выражает и в чистом звучании не используется, если не считать кратких мелодичных проигрышей. На своих домашних занятиях и репетициях я пользовалась нотами, но когда шла на урок с кимихатсу, оставляла их дома. Далее выяснилось, что, будучи гейшей, играешь совсем не так, как для себя. Симисен используется в основном для музыкального сопровождения танца, либо в инструментальном ансамбле, выступающем с отдельным номером. И тут у гейш есть возможность блеснуть мастерством. Такая игра позволяет все внимание исполнителя направить на выразительность звучания инструмента. Вместе с тем гейша-музыкант, когда играет на банкете, должна уметь и другое. Бывает, что гость гейша оказывается знатоком коут или берет уроки пения этих куплетов и вполне может попросить ее аккомпанировать ему. В этом случае она должна аранжировать мелодию и чутко следовать за его голосом. Когда меня впервые попросили аккомпанировать, мне показалось это чрезвычайно трудным, и все кончилось конфузом. Вдвоем, еще с одной гейшей, мы должны были аккомпанировать гостю в исполнении фрагмента длинной песни Нагауты, которую я хорошо знала и могла сыграть с начала до конца. Гость не был профессиональным певцом, я совершенно сбилась и не могла попасть с ним в такт почти до самого конца. Гости мне вежливо похлопали, но я сгорала от стыда. А один из гостей потом мне тихо сказал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 У меня был опыт аккомпанемента на семисцене, преподавателю или другой ученице, но это не идет ни в какое сравнение с сопровождением поющего любителя, которое нужно вести так, чтобы пение гостя гейши выглядело прилично и доставило ему удовольствие. Со временем я все больше и больше восхищалась гейшами и тем, как они преодолевают немыслимые для обыкновенного музыканта трудности – Я сама исполняла на банкетах коуты под свой семисен и несколько раз аккомпанировала на нем танцем и титеру, и пению, и тиуме. Но такое проникновение в музыку, какое можно наблюдать у старых гейш, мне не давалось. Высшим достижением игры на семисене является чуткое сопровождение очень вольного пения гостя. Это искусство гейш для меня оказалось самым трудным. Гости гейш часто ошибочно полагают, что искусство проведения банкета – это своего рода представление, заранее хорошо отрепетированное гейшами. То, что здесь проявляется большое мастерство, о чем я упомянула выше, списывается на удачное стечение обстоятельств, на случайную виртуозность, а человек, несведущий в особенностях японской музыки и пения, вообще ничего не заметит». Гейши на все это смотрят иначе. Если хорошо подрепетировать и подготовиться, можно добиться блестящего исполнения на сцене. Но в узком интимном кругу банкета в чайном домике даже малейшая исполнительская ошибка будет замечена. Если музыка и танец гейш захватывают и волнуют, то это происходит не за счет костюма, реквизита или грима, а исключительно благодаря прочувствованному, без изысков, танцу с веером, трем струнам семисена и голосу гейши. Если гейша приходит на встречу с Симисеном, то это означает, что она готова аккомпанировать гостю, чтобы он не пожелал сам спеть, на то она и профессионал. Но в жизни получается так, что танцовщица и певец, если дело доходит до самодеятельного концерта, награждаются аплодисментами, а роль исполнительницы на Симисене отходит на второй план или вообще остается незамеченной. Вот поэтому Симисен часто служит препятствием на пути девушки к ремеслу Гейши, а владение игрой на нем требует долгих лет учебы, а награда за этот тяжкий труд и высокое умение оказывается весьма сомнительной. У Гейш есть свое объяснение, почему одни женщины становятся дзиката – сидящими, а другие – одорику – танцующими.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 Так что будь я в самом деле японской гейшей, а не американкой, антропологом, то в выборе своего амплуа я бы этим руководствовалась. Программу танцевального фестиваля гейш «Пантатё» «Рика Камо» в мае 1976 года я смотрела шесть раз.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 Танцевальный фестиваль «Река в тот год собрал полный аншлаг, и его продлили еще на три дня. В центре внимания, конечно, были танцовщицы, но меня больше восхищали исполнители на семи и певицы. В конце апреля я была на фестивале гиона знаменитом «Мияко-одоре». Там музыка была более привычной, а техника танца более замедленной в стиле патриарха гионской хореографии «Иноэ Яхиё. Театр в Гионе вместительнее, чем в Пантатё, и его посещает больше туристов. Самым зрелищным в тамошней постановке является зажигательный танец огромного ансамбля «Майко», наряженных в одинаково безвкусные пёстрые кимоно. Но чего туристы не знают и не замечают, так это того, что к настоящим «Майко» для создания большего впечатления добавляют статистов, школьниц и студенток в париках. «Мияко Одори» в Гионе я смотрела со своим другом токиза музыкантом и преподавателем игры на семисене токийской школы Такивазу. В числе его учениц были несколько геш-гиона, так что у него всегда имелись билеты на спектакли фестиваля. «Каждый год происходит одно и то же», — говорил он, «и каждый год он все равно приезжал». С танцовщицами на этом спектакле произошел забавный эпизод. В сцене на осенние мотивы, Одна майку развернула веер с изображением сакуры, тогда как все остальные танцевали с веерами, разрисованными кленовыми листьями. Во время антракта мы с таки пошли в буфет и обменяли корешки своих билетов на чашку взбитого зеленого чая с кусочком бобового пирожного. Угощение подавала майку, и все это было обставлено как классическая японская чайная церемония – Тарелочка под пирожное была украшена символом гиона и предназначалась посетителю в качестве сувенира. Туристы с благоговением принимали эти чашки церемониального чая из рук настоящей майку. Такиза же быстренько выпил свой чай, съел пирожное и оставил тарелочку на столе. И ее тут же подхватил стоявший за ним посетитель. Выйдя из толпы туристов, мы присели у большого камня, живописно обложенного мхом или шайниками. Такиза сказал, что хочет сделать мне одно предложение.